Послесловие автора. У каждого есть ноша, которую он вынужден нести в течение жизни, и каждый считает свою ношу самой обременительной, и даже обижается и жалуется, за что только ему выпало такое тяжкое бремя. Я тоже была такой, но с годами моя ноша превратилась в надежду. Возможно, без груза на плечах я бы летала как свободная птица, но не имела бы той серьезности, с которой настойчиво шла по своему пути. Эта серьезность стала моим жизненным кредо. А еще я узнала, что зерно надежды прорастает из тьмы отчаяния. Время дается нам не просто так. Оно равно для всех, но отпущенное каждому время несет в себе разные судьбы. Желаю моим читателям стать полноценными хозяевами своей жизни. Желаю пройти ее собственным путем, не сдаваясь и не падая под напором суровых бурь и невзгод. Нет вечных подъемов, как нет и бесконечных спусков. Идеально ровная дорога вскоре наскучит, и вы потеряете интерес к вашему пути. Именно поэтому Бог создал для людей жизненные взлеты и падения. Совершенно нормально, если вы пройдете по жизни собственным путем, потому что только вы — истинные хозяева своей судьбы. Благословляю ваше сегодня. Пак Хён Сук